Полчаса спустя из соседней комнаты донесся слабый жалобный писк. «Вот здорово», — сказал Марил. «Значит, все-таки удалось. Теперь на земле стало одним чехом больше. За это надо выпить, давайте, Керна, за величайшее таинство в мире, за рождение. А знаете, почему оно — таинство? Потому что потом людям все-таки приходится умирать. Будьте здоровы». Дверь отворилась. Вошел второй врач, потный и перепачканный кровью. На руках у него было нечто писклявое и красное, как вареный рак. Это нечто заливалось криком. «Жив!» — буркнул он, похлопывая младенца по спинке. «Есть здесь что-нибудь?» Он схватил кипу тряпок. «На худой конец сойдет и это. Фрейлин!» Он передал рут ребенка и тряпки. Выкупать и запеленать. Не слишком туго. Хозяйка знает, как надо. Только чтоб не дышал эфиром, оставьте его в ванной. Рут взяла ребенка на руки, и керну вдруг показалось, будто ее глаза увеличились вдвое. Врач подсел к столу. — А у вас, оказывается, коньяк. Марил налил ему рюмку. — А каково на душе у врача? — сказал Марил, — когда он видит, что изо дня в день появляются все новые бомбардировщики и пушки, но не больницы. Ведь первые только для того и делают, чтобы заполнялись вторые. Врач внимательно посмотрел на Марила. — Все это, конечно, дерьмо, самое настоящее дерьмо, ведь интересно получается. Мы их с величайшим искусством латаем, дышиваем, и все лишь для того, чтобы их снова и снова самым варварским образом разрывали на куски. Уж, кажется, лучше бы убивать детей сразу после рождения. Куда проще. «Дорогой мой», — возразил ему бывший депутат Рейхстага, «умертвлять детей — это убийство, а убивать взрослых — вопрос национальной чести». «В следующей войне погибнет немало женщин и детей», — тихо сказал врач. «Вот, например, холеру мы искореняем. Но ведь в сравнении с войной, пусть даже самой небольшой, холера — совсем безобидное заболевание». «Браун!» — крикнул коллега врача из соседней комнаты. «Скорее! Иду! Проклятие! Похоже, не так уж все благополучно!» Через некоторое время Браун вернулся. «Разрыв шейки матки», — сказал он. «Ничего нельзя сделать. Она истечет кровью». «Ничего нельзя сделать?» «Ничего. Мы испробовали все. Кровь не останавливается». «А переливание крови?» — спросила Рут, стоявшая в дверях. — Можете взять кровь у меня? — Ничего это не даст, деточка. Ведь кровь не остановить. Он пошел обратно, оставив дверь открытой. Световой прямоугольник казался каким-то призрачным. Все трое молчали. Появился Кельнер. — Прикажете убрать? — Не надо. «Хотите немного выпить?» — обратился Марил Крут. «Нет, благодарю. Все-таки выпейте глоток, вам станет лучше». Он налил ей полрюмки. Стемнело. Только на горизонте, где-то далеко над крышами, все еще мерцали последние зеленоватые и оранжевые отблески. Среди них плыла бледная луна, разъеденная, словно старая латунная монета. С улицы доносились голоса, громкие, радостные и беспечные. Вдруг Керн вспомнил Штайнера и сказанные им слова. «Когда рядом кто-то умирает, ты этого не чувствуешь». Вот в чем все горе жизни. Сострадание еще не боль. Сострадание — скрытое злорадство. Оно как вздох облегчения. Ведь мучаешься то не ты и не тот, кого ты любишь. Он посмотрел на Ру, но не мог разглядеть ее лица в темноте. Это что такое? вдруг насторожился Марил. В наступающей ночи долгим и полным звуком запела скрипка. Звук заглох, затем опять возник и словно взлетел ввысь, победный и вызывающий. Потом заструились пассажи, тихие и нежные, и, наконец, от скрипки. Отделилась мелодия, простая и печальная, как этот вечер, затонувший в небытии. «Играют где-то здесь, в отеле», — сказал Марио и выглянул из окна. «Над нами, на четвертом этаже». «Кажется, я знаю его», — сказал Керн. «Это профессиональный скрипач. Однажды я уже слушал его. Не знал, что он тоже живет здесь». Это не просто скрипач, это гораздо больше. А не подняться ли мне и попросить его перестать? Керн направился был и к двери. Зачем же? Остановил его Марил. Не надо. Стоит ли? Погрустить можно всегда. А смерть? Что ж, она везде. Все связано воедино. Они сидели и слушали. Так прошло много времени. Потом из соседней комнаты вернулся Браун. «Кончено», — сказал он. «Экситус. Летальный исход». Она не очень страдала. Мы успели ей сообщить, что ребенок родился живым. Все трое встали. «Теперь можно снова перенести ее сюда», — сказал Браун. Ведь соседняя комната занята». Женщина лежала среди хаоса окровавленных тряпок, тампонов, мисок и ведер, полных крови и ваты. На белом и внезапно осунувшемся лице лежал отпечаток строгости и отчужденности. Ее все это больше не касалось. Врач с лысиной, хлопотавший вокруг покойной рядом с ней, казался почти неприличным. Здесь жизнь с ее жратвой, питьем, желанием, отправлениями. Там покой завершенности бытия. «Не раскрывайте ее», — сказал врач. «Хватит с вас, насмотрелись. Вам и так досталось больше, чем надо. Разве нет, маленькая Фрейлин?» Рут растерянно посмотрела на него. «Вы отлично держались, не конючили. Знаете, Браун, что я сейчас мог бы сделать? Повеситься, хоть на этом окне. Но ведь вы извлекли ребенка живым. Это же блестящая работа». Все равно повесится, понимаете? Знаю, что мы сделали все возможное. Знаю, что мы бессильны против всего этого. И все-таки хочется повеситься. Он яростно теребил свой кадык. Мясистое лицо над воротником окровавленного халата раскраснелось. Вот уже двадцать лет, как я занимаюсь этим делом, всякий раз, когда какая-нибудь из моих пациенток сыграет в ящик, мне хочется покончить с собой. Все это слишком глупо. Он обратился к Керну. — Выньте из левого кармана моего пиджака пачку сигарет, достаньте одну и суньте мне в зубы. — Да, маленькая Фрейлин, знаю, о чем вы думаете. А теперь дайте мне огня. — Пойду умоюсь. Он посмотрел на свои резиновые перчатки так, словно имена не были виной всему, и тяжелой походкой направился в ванную. Покойницу вместе с кроватью вынесли в коридор, а оттуда втащили в ее номер. В коридоре стояли жильцы из соседней комнаты. «Неужели нельзя было отвезти ее в клинику?» — спросила тощая женщина с шеи, как у индейки. «Нет», — сказал Марил. «Иначе мы так бы и сделали». «А теперь ее оставят здесь на всю ночь?» «Покойница за стеной. Разве уснешь?» «Тогда не спите, бабушка», — посоветовал ей Марио. «Я не бабушка». Огрызнулась она. Оно и видно. Женщина злобно посмотрела на него. А кто же уберет комнату? От этого жуткого запаха нам никогда не избавиться. Ведь с тем же успехом можно было воспользоваться и десятым номером, прямо напротив. «Вот видите», — обратился Марил Крут, — «мать умерла. Она нужна своему ребенку». Быть может, и его отцу. А вот эта бесплодная гладильная доска живет и, вероятно, доживет до глубочайшей старости. К великому огорчению ближних. Вот вам одна из загадок, в которых никак не разберусь. «Злобные люди жестче. Они могут больше выдержать», — мрачно заметила Рут. Марил удивленно взглянул на нее. Когда вам это стало известно? В наши дни узнать это нетрудно. Марил ничего не ответил. Он продолжал смотреть на нее. Вошли оба врача. «Ребенок у хозяйки», — сказал Лысый. «За ним придут. Сейчас позвоню по телефону. Насчет похорон тоже договорюсь. Вы знаете о ней что-нибудь?» Марил отрицательно покачал головой. Она прожила здесь всего несколько дней, я только один раз говорил с ней. Может, у нее есть документы, тогда их надо сдать. Я проверю. Врачи ушли. Марил обыскал чемодан покойный. Там были только детские вещи, синее платье, немного белья и пестрая погремушка. Он уложил все обратно. Странно, но мне кажется, что эти пожитки тоже внезапно умерли. В сумочке он обнаружил паспорт и регистрационную карточку, выданную полицией Франкфурта на Одре. Он поднес документы к лампе. Катарина Хиршфельд, урожденная Бринкман, родилась в Мюнстере 17 марта 1901 года. Он выпрямился и посмотрел на покойницу, на ее светлые волосы и узкое жесткое лицо. Такие лица встречаются в Вестфалии. Катарина Бринкман по мужу Хиршфельд. Он снова заглянул в паспорт. «Действителен еще три года», — пробормотал он, — «три года жизни для кого-то. А чтобы похоронить ее, достаточно и регистрационной карточки». Он спрятал документы. — Я займусь этим делом, — сказал он Керну. — А теперь пойду за свечой. Не знаю, по-моему, надо еще немного побыть около нее. Конечно, это ни к чему, а все-таки надо посидеть с ней немного. — Я остаюсь, — сказала Рут. — Я тоже присоединился к ней, Керн. — Ладно, вернусь и сменю вас. Луна стала ярче. Просторная, темно-синяя ночь поднималась ввысь.